Глава м «Филиппов Кирилл Дмитриевич», — произнес Роман, едва я только зашел в его кабинет. «Александр Рахманов, очень приятно», — ответил я, закрывая дверь за собой. «Ты дурак? Этот вопрос еще в процессе обсуждения», — пожал плечами, и Лазарев усмехнулся. «Но хоть в чем-то мы с тобой думаем одинаково. Наша СБ нашла этого парня и протянул мне планшет». Взяв устройство, увидел на нем краткую информационную справку и фотографию. «Да, это тот самый парень, которого я уже видел один раз у нас в отделе. Он тогда еще о чем-то спорил с Мариной, но она отказалась говорить о чем именно. Я тогда на это не обратил внимания. Мы вовсю занимались делом Гвинчидзе, и мозги другим были заняты. А вот сейчас я себя за это корил. Стоило все же обратить внимание на тот случай. Промах с моей стороны». — По-другому и не скажешь. — Дай угадаю, из полиции уже звонили? — Да, примерно через пять или шесть минут после того, как мы с тобой поговорили. Они его уже ищут. И ребята из нашей СБ тоже. — И? Что это за фрукт? — Да ничего особенного. Лазарев пожал плечами и направился к дальней стене своего кабинета. Туда, где у него находился мини-бар. — Выбить хочешь? Глянул на часы на стене. Стрелки приближались к половине десятого. — Почему бы и нет? — Что хочешь? Бурбон есть? — Думаю, что у меня найдется, — хмыкнул Роман, и я услышал, как зазвенел упавший в стакан лед. — Так что известно по этому Филиппову? — В целом ничего выдающегося. Работает у нас шесть лет, в финансовом отделе. Адвокат. Есть лицензия? — Держи. Он протянул мне бокал, наполненный на два пальца золотистой янтарной жидкостью. «У каждой собаки есть лицензия», — проворчал я, принимая его. «Спасибо». «Ну, тебе ли об этом ворчать?» — пожал плечами Лазарев, усаживаясь в кресло напротив меня. «Ты и без нее вроде как справляешься. А тут все-таки нужно иметь либо образование, либо очень хорошие связи». «Хм...» — я нахмурился и в очередной раз вспомнил предложение Молотова. Сейчас идти в имперский университет и тратить минимум 4 года я не собирался. Ну, ладно, окей, может быть, не 4 Если повезет, то смогу сдать часть экстернам и сократить время до двух. Может быть. Все же начитанность по местному праву у меня имеется, и опыт в таких делах огромный. Другое дело, что даже 2 года — это слишком долго. Я хочу работать сейчас. Да, немного по-детски звучит, но я уверен в своих силах так что нужен другой вариант и возможно предложение молотова будет как раз в тему я мельком прочитал предоставленные им бумаги но не знаю короче как то оно мутностью отдает что спросил лазарев заметив мое задумчивое выражение плохой бурбон не покачал головой отличный Я посмотрел в бокал и качнул его в ладони, позволив алкоголю прокатиться по стенкам и оставить на них медленно стекающие маслянистые разводы. — Ну, слава богу! — притворно вздохнул он. — А то я уже начал думать, что ты от пятнадцатилетнего напитка ценой в пять тысяч рублей за бутылку нос воротишь. — Не, я пока еще не настолько зажрался. — рассмеялся, сделав еще один короткий глоток и насладившись терпковатым дымным вкусом с нотками карамели. «Пока еще?» — вопросительно вздернул бровь Лазарев. «Поживем-увидим», — хмыкнул я. «Так что там по этому парню? Еще что есть?» «В целом, как я и сказал, ничего особо выдающегося. Работал в нашем финансовом отделе по направлению анализа. В основном занимался с делами по банковским сделкам и подобной ерундой. Хотя в последние несколько лет периодически светился и в других местах. Тут я ушки-то и навострел. — Дай угадаю, у него неожиданно появились закрытые сделки по муниципальным и бесплатным делам, так? — А ты откуда знаешь? — Помнишь наш разговор по поводу кольца и твоего намека? — Но... — Так вот, я могу будущее видеть. Лазарев едва глотком не подавился. — Ты издеваешься? — хрипло спросил он, вытерев губы тыльной стороны ладони и посмотрел на меня так, будто я был вторым пришествием Христа. — Кто знает? не стал портить себе впечатлением. Все же не часто удается его так подколоть. Да, он действительно стал часто закрывать сделки про Бону. А какой в этом смысл? На них все равно не заработаешь. Я заметил, как Роман поджал губы. Так, будто что-то знает. Или я о чем-то не в курсе. Внутренний рейтинг. Это в каком смысле? Не совсем понял. А затем до меня дошло. Видимо, устал, вот и не сообразил сразу. Но Роман и так уже сам продолжил. В компании ведется учет закрытых дел. Чем их больше, тем выше у тебя шансы на повышение. Там сложная система, которая все учитывает, даже мелкие дела. Если ты эффективен, то тебя поднимают выше. Понятное дело, что смотрят на огромное количество параметров. Но в целом процент закрытых дел играет большое значение. Хотя бы потому, что он двигает тебя в очереди. «Вот!» Теперь мне стало немного понятнее. Марина вряд ли могла знать о такой вещи. Но она умная, может быть, догадывалась. А может, и вовсе не хотела уходить с удобного и насиженного места, на котором не нужно было особо напрягаться, чтобы получать деньги. А свои дела отдавала этому Кириллу. В итоге все выигрыши Отдел закрывает свою квоту дел, а чел получает рейтинговый рост. Плюс большую роль играли ее цветущие в тот момент инфантильность и нерешительность. В такой системе в целом не было ничего плохого. Они существовали практически везде и под разными названиями. Просто тут все устроено вот так, и все. Понятно. Я еще пару секунд побаюкал бокал в руке, собираясь с мыслями, а затем решился. Ром, у меня вопрос есть. Какой? Не знаю, слышал ли ты, но пять лет назад убили прокурора. — Да, — нахмурился он. — Вроде слышал что-то такое. — А к чему ты спрашиваешь? Она занималась борьбой с ОПГ. Я хотел бы узнать, не была ли наша фирма как-то с этим связана. С тем делом, над которым она работала, я имею в виду. Вот как же все-таки жаль, что я не могу читать его эмоции. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Вообще никакой реакции. Он просто пожал плечами и глотнул из своего бокала. Нет. Вроде нет, насколько я знаю. Историю про ее убийство я тогда слышал, но мы к этим делам никакого отношения не имеем. Корпорации платят больше, чем преступные короли? Не удержался я. Угадал. И вот как мне к тому относиться? Визуально он вроде не соврал. По крайней мере, никаких намеков, что он как-то раздумывал над ответом или юлил, я не заметил. Просто честно сказал то, что думал. А что он думал на самом деле? Да без понятия. Эх! Допил остаток бурбона одним глотком, поставил бокал на столик перед креслом и поднялся на ноги. Ладно, я поехал домой. Меня сестра ждет. Спасибо за выпивку. Пожалуйста. Только особо не привыкай. Слишком накладно такой дорогой алкоголь на тебя разбазаривать. Рассмеялся он. «Давай, я позвоню, как только по этому делу будет что-то». Его перебил звонок телефона. Достав смартфон из внутреннего кармана пиджака, Роман посмотрел на экран. «Начальник нашей службы безопасности звонит. Видимо, они уже нашли его. Подожди». «Нет, но ну что? Мне же тоже интересно». Я остался, пока Лазарев выслушивал доносящийся из динамика телефона доклад. И, судя по тому, как изменялось его лицо, новости явно были не особо радостные. «Дай угадаю», — сказал я, когда он убрал телефон от уха. Он сбежал еще до их приезда. «Слушай, ты точно шутил насчет своего...» Он помогал рукой, видимо, не особенно желая произносить это вслух. «Кто знает», — хмыкнул я и кивнул в сторону телефона. «Так я угадал?» «Да. Похоже, что Филиппов спешно уехал, и наши люди теперь понятия не имеют, где именно его искать». До него дошло, что именно он оттворил и решил свалить, пока не схватили за задницу. Я бы тоже так подумал. Но это не все. Что еще? Кто-то перевернул его квартиру вверх дном, — сказал Роман. Наши люди сейчас там и осматривают место. Полицию они туда уже вызвали, так что те, скорее всего, скоро приедут. Но ты сам понимаешь, что это значит. Ага. Тут не надо было быть гением, чтобы понять. Не мы одни его ищем. Постоял, подумал, тихо-тихо выругался. «Короче, если хочешь, то есть способ найти его быстрее, чем это делают твои люди». Но Роман, понимающе кивнул и достал из кармана книжку с векселями. «Эх, приятно все же общаться с человеком, который понимает тебя с полуслова». Такси остановилось напротив входа в «Ласточку» в тот момент, когда часы показывали уже половину одиннадцатого. Хотелось тихо застонать от злости. А ведь я обещал, что этот вечер мы проведем с Ксюшей вдвоем, отдохнем, так завтра еще и с клиентом встречаться. И дел по горло. Как сказал один мудрец, кто не работает, тот не ест. Не удивлюсь, если узнаю, что засранец в конечном итоге сдох с голоду. Советы отдавать самое, блин, простое и бесполезное. Расплатившись с таксистом, дошел до дверей и кивнул двум знакомым вышибалам на входе. Вечер четверга. Все столики забиты. Народу полным-полно. Пахнет едой, выпивкой, дорогим табаком. Забавно, но по какой-то непонятной для меня причине здесь курили только хорошие сигареты и сигары. По крайней мере, меня от них не воротило так, как от дешевых папирос Громова. Может, стрельнуть у князя для него пачку, что ли? Ну так, в качестве жеста доброй воли. Заметив занятую за стойкой Марию, направился прямо к ней. «Привет!» «О, Саша!» — воскликнула она, отдавая одному из посетителей заказ. «Здравствуй! Давно не заходил!» «Что поделать? Я смотрю, у вас тут полный аншлаг!» «Да, что-то людей сегодня больше обычного. Как правило, такое вот только по пятницам. Сегодня ожидали поменьше. Даже пришлось девочек с выходного вызвонить». Мари, за второй столик нужно заказ повторить», — вклинилась в разговор одна из официанток, стройная и красивая шатенка лет 25, а затем заметила меня. «О, приветики, Саша!» «Привет, Вик», — улыбнулся я ей. «А отчего удивляться? В свое время я тут времени провел столько, что девчонки меня знали очень хорошо. Парочка, я бы даже сказал, слишком хорошо. Но это уже позже. А когда помладше был, мороженым угощали». «Эх!» — Не жизнь, а мечта. — Я бы поболтала, ну, сам видишь, — произнесла она извиняющимся тоном. — Ты бы заходил почаще, сходили бы куда-нибудь, как раньше. — Так, — грозно сказала Мария, закончив наполнять высокие бокалы золотистым пивом. — Вика, а ну, маш работать! Хватит мне мальчика развращать! — Да один раз всего было. — Трижды, — поправила ее Мария. — Иди, заказы сами себя не разнесут. «Все — Все-все, уже бегу. Прощебетала она и, ловко схватив под нос, помчалась обратно в зал. «И что эти курицы только в тебе нашли?» — недовольно проворчала стоящая за барной стойкой женщина. «Ой, да ладно тебе! Ты же любишь их, а курицами называешь!» «Это моего вопроса не отменяет!» — фыркнула она и рассмеялась. «Ну что подделать! Девушкам нравится то, что я умею слушать!» «О да!» — саркастично улыбнулась она. Кажется, я слышала что-то вроде «Сашенька, такой прекрасный, с полуслова меня понимает, такой лапочка». «Это от кого ты это слышала?» «А вот все тебе пойди да расскажи. Кстати, ты к нам сегодня зачем пришел?» «С обычным вопросом. Ну, тогда и ответ получишь. Тоже обычный». Мария рассмеялась и указала в коридор, ведущий из зала. «Он у себя. Только смотри, Саша, у него сегодня паршивое настроение». Тогда постараюсь лишний раз судьбу не гневить. Я зайду потом за кофе. Кстати, можно у тебя телефон на зарядку оставить? А то он сейчас сядет уже в ноль. Да, давай, кину его под стойкой. Заберешь, когда будешь уходить. Так, Вика, хватит флиртовать с посетителями. Я тебе сейчас... Хмыкнув себе под нос, направился во внутреннее помещение здания. Ожидать, что я встречу здесь кого-то незнакомого, не приходилось. Князь давно уже выкупил себе весь дом. На первом находилась ласточка и, соответственно, его рабочий офис, а вот выше уже шли квартиры для его людей. На первых трех этажах из пяти точно, что на последних двух я не знал. Вроде как на пятом жил сам князь, но там я никогда не бывал. Да и вообще, если так подумать, то я никогда не видел, чтобы хозяин заведения когда-либо находился где-то еще, кроме как в своем кабинете. Дойдя до нужной двери, постучал по ней и услышал мрачное «Заходи!» «Вечер добрый!» И тебе, Александр!» — пробормотал сидящий за столом франт, что-то читающее из планшета. На столе чашка кофе и открытая записная книжка с кучей каких-то надписей, сделанных мелким убористым почерком. В левой руке между пальцев зажата тлеющая сигарета. Не стал отвлекать его, просто сел в кресло напротив стола и принялся ждать. Минуты через четыре, тихо выругавшись, князь, наконец, отложил планшет, одним глотком допил то, что было налито в бокал, а затем посмотрел на меня. — Прости, Александр. Работы в последнее время все больше и больше. — А эта работа часом никак не связана с тем, что происходит в последнее время? — котнул я пробный шар. — Ответ будет зависеть от того, что, по-твоему, в последнее время происходит. Вопросом на вопрос ответил князь, откидываясь на спинку своего кресла. — Да, знаешь ли, в новостях разные пишут. — В новостях всегда что-то разное пишут, — отмахнулся он. — В этом их проблема. Но в остальном все как всегда. Все друг друга обманывают, грабят и убивают. В общем, ведут нормальную и цивилизованную жизнь. Как-то не очень цивилизованно звучит. — А что поделать? — развел он руками. — Не мы такие, жизнь такая. Конфликты — это суть человеческой природы. Ты либо слабый, и тобой пользуются, либо сильный, и тогда те, кто послабее, попытаются объединиться, чтобы свергнуть тебя и подмять под себя тех, кто еще слабее. Все, кто думает иначе, — идиоты, далекие от жизни. Знаешь, как-то мрачновато. Хочется верить, что мир все же не настолько глубокая выгребная яма. Услышав меня, князь рассмеялся. — О, Александр! — протянул он, затягиваясь. Ты даже не представляешь, насколько ты ошибаешься. Ладно, это мои проблемы. Ты что-то хотел? Да. Есть у меня тут одно дельце. А оно часом не связано с тем, что совсем недавно его величество румянцев лишился жирного куска нашего промышленного пирога. Я даже удивляться не стал. Слушай, есть ли хоть что-то, чего ты не знаешь? Хотелось бы верить, что нет, немного подумав, ответил он. Потому что если такая штука и есть, то именно она меня и убьет. Не понравилось мне то, как он это сказал. Слишком фаталистично, что ли. Я даже уточнить решил. Это ты сейчас к чему? К тому, что в этом мире всегда есть что-то, чего ты не знаешь. Ну, тут даже спорить не стану. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно найти одного человека. Кого? Филиппов Кирилл Дмитриевич. Я вкратце рассказал ему о случившемся, в том числе и о том, что произошло с Оливией. «Просто найти!» — уточнил князь. «Да», — кивнул я, — «просто найти. Сейчас его ищет и СБ Лазаревых, и полиция. У всех к этому парню есть вопросы, в том числе и у меня». «Если он так популярен, то зачем тебе моя помощь? Уверен, что графские ящейки не зря едят свой хлеб». Мне нужна твоя помощь потому, что в этом деле с каждым днем становится все больше и больше странностей, — произнес я. Уже даже мертвые тела появляться начали, а это признак того, что все может очень быстро выйти из-под контроля, а мне этого не хочется. — Потому что здесь замешана женщина, с которой ты спишь, — я скривился. — Как прямолинейно. — Лучше, чем ходить вокруг да около, — сам сказал. — Да, я хочу найти то, что ее оправдает. «А если не найдешь?» — спросил князь, затянулся и выдохнул облачко сизого дыма в сторону потолка. «Что, если она действительно в этом замешана?» «Не замешана», — отрезал я. «И ты решил это потому...» — он протянул раскрытую ладонь в мою сторону, предлагая мне продолжить. «Почему?» «Потому что я ее знаю. Только и всего», — удивился он. «Может быть, дело в чем-то другом?» — Не понимаю, к чему именно ты клонишь. Князь в последний раз затянулся и положил недокуренную сигару в пепельницу. — К тому, Александр, — произнес он, наклонившись ко мне через стол, — что у всех нас есть свои секреты, и не стоит раскрывать их кому не попадя, особенно таким людям, как Павел Лазарев.